Фрагмент 1. Глава 4. Из показаний профессора Шепелева М.А. Генератор поля создает коридор в пространстве, по которому пучок плазмы от главного блока попадает к выносному. В основе его положен процесс пробоя электромагнитных, магнитных и торсионных полей Земли. За счет генератора пучок в законсервированном состоянии, почти без потерь энергии, долетает до выносного блока. В чем причина сбоя программы, я не знаю. На предварительных испытаниях генератор вел себя нормально. Из показаний старшего группы наладчиков Гудкова ДА. Генератор поля должен был выключиться сразу после передачи пучка плазмы. Время затухания активности около двух секунд. Но обычно он работал несколько дольше, однако всегда прекращал работу в течение 5-7 секунд. Чем объяснить странный режим работы, я не знаю. Из доклада специальной комиссии по расследованию происшествия на полигоне НИИ. Эксперимент можно считать успешным. Учебные цели поражены в заданное время с заданным результатом. Исчезновение целей и выносного блока установки произошло по неустановленной причине. Главный блок установки до сих пор продолжает функционировать в режиме ожидания, подпитываемой энергией собственного генератора. На месте выносного блока сейчас облако розоватого цвета диаметром 2000 мм. Попытки ввести в облако зонт из высокопрочной стали не принесли результата. Никаких иных катаклизмов на полигоне и в испытательном корпусе не произошло. Из рапорта начальника 15-го управления КГБ председателю комитета. На объекте Т установлен особый режим охраны. Задействованы силы местных органов и МВД. Дежурная смена инженерной группы работает под постоянным контролем. Специальная комиссия работала на полигоне шесть дней. Они проверили всю документацию по эксперименту, еще раз опросили участников испытаний, но не пришли к какому-нибудь определенному выводу. НИИ, в котором работал Шепелев, получил задачу выяснить, что конкретно произошло во время испытаний, и куда исчезли мишени и выносной блок. Сам Шепелев, перенесший микроинфаркт, временно был отстранен от работы. Его помощник Денис Гудков возглавил вновь сформированный отдел и вплотную занялся проблемой исчезновения блока. Президенту, бывшему в курсе хода испытаний и придававшему им особое значение, в подробностях доложили о результатах эксперимента и показали видеозапись. Посмотрев, как исчезают в огне мишени и как потом буквально на глазах тает выносной блок, президент высказал свое мнение в выражениях, которые пресс-секретарь в последующем интерпретировал как серьезная озабоченность и неудовлетворение, а также уверенность в конечном успехе исследований. Приблизительно столько слов высший государственный деятель и произнес, но в печати можно было привести только несколько союзов и междометий. Потом, чуть остыв, он добавил «Хоть год сидите около этого облака, но установку почините, и чтобы работало, как часы, этому профессору создать все условия. На руках носите, лишь бы дал нам пушку». Таким образом Шепелев был реабилитирован и допущен к работе, что самым положительным образом сказалось на его самочувствии. Но, к сожалению, не на результатах. Выносной блок никак не хотел возвращаться. Среди голосов и мнений солидных ученых затерялась идея одного инженера-практика, только пришедшего в НИИ. Как-то в небольшой компании, на кухне за столом, приняв 200 граммов коньяка — русские ученые таки дождались того дня, когда их оклад позволил покупать не самый плохой коньяк — он высказал в пылу спора. — Это ваша установка, мать ее! Этот ваш генератор поля и его мать! Задель то, чего задевать было, никак нельзя! — «Что ты имеешь в виду?» — с трудом произнес один из собутыльников. «То, что блок провалился либо в другое пространство, либо в другое время. Сделать-то его сделали, а на что он способен, так и не поняли». По ночам облако на месте исчезновения блока светилось изнутри ярко-розовым светом, пугая охрану и разгоняя основавших по лугу мышей. Чтобы вражеские спутники не засекли странное свечение, авиация продолжала распылять газообразную субстанцию в небе, но теперь на гораздо большей площади и ни в одном месте, дабы не привлекать внимание странными маневрами. А из соседнего леса почему-то сбежали все зайцы и волки. Зато поселились люди из группы прикрытия полигона. Розоватое облако их тоже пугало.